29. -е. И снова в просторном зале сиропитательного приюта было торжественное собрание при большом стечении Белоярского общества и при пятерых проворных корреспондентах, которые не отходили от колеса, следуя за ним по пятам, как привязанные желая узнать о приключениях иностранных исследователей как можно больше. Киреев вспотел, не успевая переводить. На все вопросы Колес отвечал односложно, в подробности не вдавался. И это обстоятельство еще больше раззадоривало корреспондентов, и они наседали еще энергичней. Но тут в зале появился Окороков. Все перекинулись к нему, однако исправник был краток до невозможности. Я, уважаемые господа, как человек военный, исполнял свой долг и очень рад, что смог доставить в Белоярск представителей науки в целости и сохранности. Больше мне сказать нечего». Отстранил от себя огромное ручище корреспондентов, прошел в передний ряд и сел рядом с Луканиным. И вместо приветствия быстро сказал Захар Евграфович, когда эта канитель закончится, не откажите в любезности, уделите мне время. Хорошо, согласился Захар Евграфович. Речи оказались долгими и торжественными. Особенно долго и торжественно говорила Нина Дмитриевна, и ей устроили настоящую овацию. Затем были проводы столь же долгие, и лейтенант Колес, улучив момент, успел по-русски шепнуть Нине Дмитриевне. «Мы обязательно вернемся. Нам не удалось внуки вернуться». «А мы вас обязательно встретим», — очаровательно улыбнулась ему Нина Дмитриевна. «Если нам не доведется, наши внуки встретят». Никто, кроме них двоих, не понял истинного смысла этих слов. Наконец иностранцы с букетами цветов, которые им трогательно вручили воспитанницы серопитательного приюта, расселись в экипаже, и длинный обоз весело потянулся через Александровский проспект к вшивой горке, одолел ее и исчез в бескрайнем пространстве. Слава Богу! Окороков широко перекрестился и обернулся к Луканину. «Прогуляемся, Захарьев графович!» Они вышли неторопливо на берег Талой, и река открылась перед ними во всей своей красоте и полноводности. Текла широко и вольно, скатывалась вниз, и белые берега над ней светились, словно умытые. Солнечные блески наискосок пересекали быстрину, искрились, как цветные стеклышки, и течение не могло утянуть их следом за собой. На самом краешке обрыва Окороков остановился, широко расставил могучие ноги и долго смотрел на быстро текущую воду талой. Словно забыв о Луканине, который стоял у него за спиной, Неожиданно обернулся и сообщил. «Предполагаю, что Цезаря уже доставили и определили, куда следует. Скоро начнут допрашивать. Я вам чрезвычайно благодарен, Захар Евграфович, но мы же не дети, вы понимаете». «Не понимаю, честное слово». «Не надо, Захар Евграфович, вы умный человек. Где ваша так называемая француженка? Или как ее по-настоящему? Ольга Васильевна Кругликова, если не ошибаюсь». От Цезаря узнали? «От него, родимого, если он повторит ее имя на следующих допросах. А он его повторит, будьте уверены, с меня спросят». Как же вы, уважаемый исправник, эту дамочку прошляпили? Госпожа Кругликова сбежала, я не знаю, где она. Не желаете вы меня, Захар Евграфович, услышать. Не желаете. Что, всю жизнь ее прятать будете? Надоест. А, хотя бы и так, не надоест. Ну, смотрите. Вам жить! Окорков еще постоял, полюбовался на реку и, развернувшись, ушел быстрым широким шагом. Захар Евграфович, оставшись один, стащил с себя фраг, бросил его на траву и лег, крестом раскинув руки. Он был спокоен, дышал на полную грудь и смотрел вверх широко раскрытыми глазами. А там, в запредельной выси, скользили в небе перестые, летучие облака, похожие на неведомых белых птиц. Сталкивались между собой, срастались и плыли дальше, словно искали и не могли найти для себя надежного пристанища. Птицы небесные, они не знали покоя. И ночью, когда поднялась огромная и круглая луна, они все плыли и плыли по темному небесному бархату и видели сверху одинокого всадника, который торопил своего коня, направляясь к дальней глухой заимке, где у маленького оконца, по-деревенски закутанная в платок, сидела женщина, и смотрела, не отрывая глаз с тоской и надеждой, на широкую поляну, залитую зыбким холодным светом.